Глава четвертая. Дверь магазина была не заперта. Я толкнул ее, и в тот же момент сверху прозвенело несколько колокольчиков. Один из бандитов тут же отреагировал. Он в развалочку направился ко мне, а остальные его подельники напряглись и затихли. — Эй, да года, парень! — выкрикнул бандит на ходу. — Не видел таблички? Закрыто! Я нащупал в кармане стилус, прищурился, всматриваясь в приближающегося злодея мана в нем ноль как и в его сообщниках, а это значит что справлюсь я не особо напрягаюсь простейшие руны хорошо работали с такими будь среди них хотя бы один маг было бы непросто а так сущее веселье хотя он держал руку на поясе где я заметил футляр в этом мире в таких хранили огнестрельное оружие бандит мне специально демонстрировал кобуру чтобы я понял насколько он серьезный Я понял и широко улыбнулся, поднимая руки, заодно из которых спрятал стилус. Надо все сделать тихо, иначе пострадает девушка. «Расслабься, я просто хочу купить себе еды», — широко улыбнулся я. «Сейчас ты расслабишься», — оскорялся бандит и приготовил кулаки. «Предупреждаю последний раз тебя». «Он не договорил». Я сократил расстояние и выкинул вперед руку со стилусом. Реакции еще не те. Но эффект неожиданности пошел мне на пользу. Раздался треск кожи. Аккуратным расчерком я изобразил на куртке бандита руну усиленного подчинения. Круг, перечеркнутый крест на крест. На людей, лишенных магии, сила даже простейших рун оказывала подавляющий эффект. Правда, временный, поэтому у меня была фора в 3 секунды, чем я воспользовался. Закончив с рисунком, я напитал символ маны, почти опустошая свой магический источник. 20 секунд. Этого должно хватить для того, чтобы хозяин зачарованной одежды выполнил свою почетную миссию. Бандит замер, пялясь на меня остекленевшим взглядом. «Улыбнись», — приказал я, и бандит натянул улыбку, продолжая смотреть через меня. Это выглядело чрезвычайно забавно. — Иди к своим дружкам и отвечай, что все нормально, — добавил я, — а потом выруби их этим черенком. Я подал ему отполированную деревяшку с полки. Бандит ухватился за нее и направился к своим сообщникам. Один из них убрал кинжал от шеи продавщицы. — Какого дьявола, Шпон? Кто это? Он удивленно уставился на приближающегося дружка. — Все нормально, — ответил улыбающийся Шпон, продолжая подходить к ним. «Я уже ухожу!» — поднял я руки, успокаивая двух насторожившихся засранцев. «Шпон, ты в порядке?» — обратился к нему второй. «Что у тебя там сияет на куртке?» «Все нормально!» — ответил Шпон. И я услышал удар, а затем звук падающего тела. «Ах ты, падла!» — зарычал на него второй. Еще удар, второе тело растянулось на полу. «Ну, как дела?» — подошел я к шпону, положив руку на плечо бандита и оглядывая его поверженных дружков, которых тот угостил черенком. Зачарованный бандит повернулся ко мне с застывшей улыбкой. Все нормально», — пробормотал он. «Ну что же, ты молодец», — ответил я. «Справился». Растерянно выдавила молоденькая продавщица, замерев, как вкопанная за прилавком. Но все, время истекло. Этот шпон пришел в себя. А это значит, что настало пора с ним прощаться. Я ударил бандитов челюсть, хлестка и с оттяжкой. Шпон рухнул на плиточный пол прямо на одного из своих дружков. Костяшки пальцев запылали от боли, и я, морщась, потряс рукой. — Спасибо, — ответила изумленная продавщица. «Кажется, я пон поняла, вы первого заколдовали, закол а он...» «Нужна веревка, срочно!» — потребовал я. Девушку не пришлось долго уговаривать. Она исчезла в подсобке, затем вернулась с мотком белого мерцающего шнура. «Усилена магией!» — пробормотала девушка. Благодарю кивнул я и, сняв со шпона куртку, быстро связал бандитам руки за спиной. Затем стянул их между собой. Следом то же самое сделал с ногами. «Я вызываю полицию», — ответила продавщица и дрожащими руками вытащила телефон. Я поднял с пола мерцающий кинжал, покрутил в руках. «Хм, неплохой трофей. И кобуру с оружием тоже заберу, пожалуй». А затем я заметил еще одну кобуру у другого бандита, решив и его разоружить. У входа прозвенел колокольчик, а следом в магазин заскочил Жека. «Я все видел! Круто ты справился с ними!» — воскликнул он и, оказавшись рядом с бандитами, пнул одного из них под ребра. — Ус, сволочи! — До да полиции обслужите нас, пожалуйста, — обратился я к продавщице, а потом вызывайте кого хотите. — Хорошо, — закивала девушка. Мы набрали продуктов, а после того, как я оплатил покупку, напоследок повернулся к продавщице. — Если что, вы нас не видели. — подмигнул я девушке и захватил куртку шпона. На этой вещи след от поблекшей руны, по нему меня легко могут вычислить. Дядя Бори сейчас землю роет, чтобы найти своего пасынка, точнее, пасынка и деньги, на которые он уже положил свои грязные ручонки. Поэтому, услышав сводку, он сразу поймет, где мы находимся. — а А что сказать полицейским? — спросила она. — Скажите, что сами скрутили их, — ответил я. — У вас же есть какое-нибудь оружие? «Конечно», — растерянно улыбнулась продавщица, вытаскивая цилиндрический предмет. «Это разрядник бьет разрядами небольшими такими молниями. Ну вот, прекрасно», — кивнул я. «Чем мне объяснение?» Мы спешно направились к выходу, и я услышал в спину голос одного из очнувшихся бандитов. «Шпон, тварь ты позорная, какого хера?» А продавщица не промах. Приложила к нему разрядник. Раздался треск, и бандит, вскрикнув вновь, потерял сознание. «Ну да, вот так и продолжайте», — одобрительно кивнул я девушке. «Еще раз большое вам спасибо», — воскликнула продавщица. «Я сообщу о вас хозяину». «Но больше никому», — предупредил я. «Да, я скажу ему об этом», — ответила девушка. «Он порядочный человек, никому не скажет». «Берегите себя», — Добавил я перед тем, как мы вышли из магазина. Быстрым шагом мы преодолели расстояние до поворота и свернули на свою улицу. «Блин, теперь дорога в магаз закрыта», — вздохнул Жека. «А кто тебе сказал?» «Так же будем ходить, как и раньше», — ухмыльнулся я мальчугана. «Думаешь, эти придурки что-то поняли?» «Когда мы очутились дома, принялись готовить борщ». Причем Жека неплохо справлялся, лихо орудуя острым кинжалом, который я конфисковал у бандитов. «Хорошо он резал, собака, вообще слов нет». «Так где так научился холодным оружием управляться?» — удивился я, замечая, как мальчуган уже нашинковал качан капусты на салат и поднялся за лук. «На улице и не тому научишься», — ухмыльнулся Жека. «А этот парень мне нравился все больше и больше» накидывает камуфляж, с ножом вот такие фокусы вытворяет. В прошлом мире такими навыками обладали опытные наемники. В том числе и я, причем владеть кинжалом, мечом и шпагой я научился примерно в таком же возрасте, как этот мальчуган, выросший на улице. Чуть позже, после того, как мы приготовили обед и наелись до отвала салата и сытного борща со сметаной и зеленью, во дворе раздался посторонний звук. Жека выглянул в окно и с облегчением выдохнул. «Свои!» «Так, друзья, товарищи!» Зашел в дом Владимир, и вид его был встревоженный. «Почему на звонки не отвечаем?» Я достал телефон, который оказался севшим. Надо зарядить его. «Что случилось?» — спросил я. «Это я у вас хотел спросить», — ответил Владимир, затем потянул носом. «Ух ты, вкусно пахнет!» «Присоединяйтесь, пожалуйста!» Пригласил его к столу Жека. Владимир навернул тарелку борща, и после этого мы сели пить чай. «Иван, я знаю, что ты обезвредил тех уголовников в магазине. Взглянул на меня Владимир?» Пришлось вмешаться, они угрожали продавщице. «Вот этим!» — вздохнул я, похлопав по лежащему на столе кинжалу. Затем встал из-за стола, подойдя к вешалке, и снял с нее порванную кожаную куртку шпона и две кобуры с оружием внутри. «Держи!» «И что мне с этим делать?» — принял от меня вещи Владимир. «Комаров отгонить, конечно», — усмехнулся я. «А если без шуток, спрячь куда подальше. Хотя, может, оружие тебе пригодится». Владимир покачал головой, вытащил пистолет из одной кобуры, тщательно его рассмотрев. «Пушки пригодятся, а кожанку отвезу на свалку». Взгляд его зацепился за очертание символа, который я нацарапал на коже. «Там точно не будут искать». Я посмотрел на куртку прикинул толщину материала. «Хотя нет, подожди, мне нужно кое-что забрать», ответил я, обращаясь к Жике. «Жень, тащи ножницы». «А, сейчас». Паренек вскочил со стула и чуть позже передал мне инструмент. «Так». Я бросил взгляд в сторону большой глиняной кружки. Все это время Владимир удивленно наблюдал за моими телодвижениями, стараясь не отвлекать. «Я одолжу на время», — указал на выглядывающее из переднего кармана куртки Владимира самопишущее перо. «Конечно, развлекайся», — ухмыльнулся он, протягивая мне этот предмет. Разложив куртку на столе, я принялся обводить их ручкой, затем вырезал плотные кругляши, ровно шесть штук. «Все, можешь забирать», — отдал я ему то, что осталось от куртки. «Боюсь спросить, что ты сейчас сделал», — хохотнул Владимир. «Решил сделать себе несколько сувениров на память», — улыбнулся я и перевел разговор на другую тему. «Кстати, ты отчима видел?» «Не видел его, но он был в магазине. Допрашивал с пристрастием продавщицу», — нахмурился Владимир. «Костя, владелец магазина, мой друг. Он сообщил недавно по телефону о полиции, так что твой дядя Боря рвет и мечет». «Я к этой сволочи никакого отношения не имею и знать его не хочу», — процедил я. Владимир задумчиво взглянул на меня. Иван, ты мне расскажешь, почему он тебя ищет? Спросил он. Да, конечно, произнес я и перешел на краткий пересказ событий, начиная с того момента, когда Володя доставил меня в халупу к дяде Бори. К тому же не забыл упомянуть его общее отношение к матери Ивана Волкова, то есть моей получается. Да, согласен с тобой, хмыкнул Владимир, оценивая услышанное. «Мутный товарищ, я сразу понял это, когда увидел его. От таких надо держаться подальше». «Да мне, если честно, плевать на него», — ответил я. «Ненавижу таких». Жака заиграл желваками на скулах. «Жадная тварь». «У Кости есть личный юрист», — ответил Владимир. «Так вот, можно с ним обсудить этот момент. Хотя здесь нужно всего лишь дождаться твоего совершеннолетия. И все проблемы решены. Ты поедешь в свое поместье и с деньгами». Меньше месяца осталось, улыбнулся я в ответ. Но улыбка вышла напряженная. На душе у меня было неспокойно. В такие моменты я обычно готовился к различным сюрпризам. Проверял оружие, выставлял ру ловушки, раздумывал об уровне скрытой угрозы. Сейчас же все, что я мог сделать, так это ускорить свое развитие и медитации, чтобы сделать свой магический источник еще более вместительным. Мне нужно гораздо больше маны, чем есть на данный момент. «Впереди столько дел, что и не сосчитать. Меньше месяца. Так это отличная новость», — воскликнул Владимир. «Просто пережди и никуда не лезь. Одно дело — сохранять холодный рассудок и быть осторожным. И совсем другое — сидеть и прятаться, как мышь в норе». «Ты не понимаешь», — наклонился я к нему над столом. «Я уехал от отчима не потому, что его боюсь. Я свалил оттуда, чтобы забрать свои деньги, которые он демонстративно тратил». И чтобы этот ублюдок не путался у меня под ногами, мешая моему развитию. Понял, Владимир оценил мои слова. А ты смелый, Ваня, очень смелый парень. Полиция подчиняется не столько императору, сколько элите города. Император далеко, а князья местные, вот они рядом. Зацепен прекрасно и сам охоту на людей устраивает. Не только его сын этим балуется. Там яблоко от яблони недалеко упало. «И после всего, что я сказал, как ты думаешь, неужели они не способны подкупить твоего отчима, который так любит деньги?» «Я об этом тоже думал», — кивнул я. «Он боится князя, это точно. Возможно, уже и продался ему с потрохами. И тогда они попытаются загнать меня в ловушку. А тебя они не знают, как и ожеки. Только поэтому вам пока ничего не угрожает». Остановившись на этом, что надо быть стороже, мы разошлись. Владимир, передав сверток с новой одеждой для мальчугана, поехал на очередной заказ. Жека пошел отсыпаться после утренней вылазки в город. Ну а я вышел во двор, устраиваясь под навесом за небольшим столиком. Я запомнил про юриста, о котором мне сообщил Володя. Надо бы с ним заранее связаться и проконсультироваться насчет поместья и прочего. В данный момент мне не давала покоя ситуация с Зацепиным. Значит, я был прав. Князь, тот еще мудак и прекрасно знает об увлечениях своего сына, покрывая его. Главное его не проморгать. И для этого мне нужно хорошо подготовиться. Нужна руна-ловушка, элементарная, простенькая, но в мире, где к рунам так снисходительно относятся, достаточно эффективная. И перед этим следует восстановить ману в источнике. Я перешел на песчаный участок земли, где я еще недавно подготовил рабочее место. Стилусом начертил две петли и влил в них остаток маны. Качество начертательного инструмента дало нужный эффект. Я восстановился за час, причем еще немного увеличил запас магического источника. Даже общее самочувствие улучшилось. А теперь настал черед руны ловушки. Главное в этом процессе не попасть в ловушку самому. Работа кропотливая и достаточно опасная, и совершается в четыре этапа. Создание контура, усиление, прорисовка предохранительного символа насыщение маной. Притом, учитывая мое состояние, я пока могу пройти лишь первые два этапа. Руки все еще немного дрожали после регулярных нагрузок, да и концентрация все еще была не сбалансирована. Для ловушек я решил использовать те самые вырезанные из куртки шпона кругляши. Аккуратными движениями я принялся наносить символ на первый кожаный кругляш. Главное, чтобы получился ровный контур без единой ломаной. Завершив процесс, я с удивлением обнаружил, что прошло более двух часов. Рядом кто-то чихнул. «Евгений нехорошо подсматривать», — сказал я ему замечание, и парнишка сбросил камуфляж. «Так я тренировался», — выдавил он улыбку. «Зачем мне смотреть на эту тягомотину?» «Можешь другому по ушам ездить. У меня глаза на месте», — ухмыльнулся я, и парнишка сдался. «Ну да, немного посмотрел. Но что означает этот символ?» Вгляделся он в витиеватый рисунок, вписанный в круг, внутри которого было несколько витиеватых параллельных линий. «На козлиную бороду похоже». «Сам ты козлиная борода», — рассмеялся я. «Это волны, а в целом означает очень опасную ловушку. забучие пески». «Интересно, и как она срабатывает?» — заинтересованно заблестел взглядом Жека. «Как граната», — вытащил я из памяти бывшего владельца тела название одного из средств поражения. «В целом очень похоже по принципу действия. Выдернул Чеку и бросаешь в сторону врагов. Точнее, стер элемент, выполняющий ее роль. И где здесь эта самая Чека?» — восхищенно ответил Жека, более внимательно всматриваясь в еле заметный рисунок на кожаном круглише. «Еще не нарисовано», — натянуто улыбнулся я. «Это будет чуть позже». Сразу вспомнился один памятный случай. Как в прошлом мире один из рунных учеников в одной из академий рунного мастерства поспешил и забыл прорисовать предохранительный элемент, напитывая рисунок ловушки. Правда, там был огненный столб, а не забучие пески. Но суть от этого не меняется. В итоге он вспыхнул вместе с двумя сокурсниками, моментально сгорая в круге пламени. Чуть позже Жека вновь отправился в город. На этот раз, чтобы собрать сведения о деятельности князя Зацепина. Но я занялся привычными тренировками. В итоге день пролетел незаметно. Под вечер появился мой юный разведчик, доложив, что князь поднял на уши всех своих людей, а также использует криминальные связи, чтобы напасть на мой след. Ну что же, как говорится, пусть продолжает тратить свои средства и время на бесполезные поиски. А я продолжу готовить ловушки. В привычной суете прошла неделя, затем еще две. И вот наступил тот день, когда до моего совершеннолетия осталось всего ничего — шесть дней. После утренней пробежки я вернулся в дом и после душа растянулся на широкой лавке во дворе под лучами солнца. Сегодня я устал не так сильно, чем днем раньше, а тренировка оказалась уже более серьезной и продолжительной. все таки организм креп не по дням, а по часам, и сейчас я чувствовал, что достиг того необходимого минимума, который нужен для выживания в этом мире. Единственное, что меня беспокоило, Владимир перестал выходить на связь. Уже как два дня молчал, и Жека ничего не мог узнать, в очередной раз вернувшись из города, уставший и недовольный. — Что толку от связей, если они такие бесполезны? — проворчал он. — Не получилось найти Владимира. Я приподнялся и принял сидячее положение на скамье. Рядом сел Жека, сгорбившись. — Его автомобиль припаркован в северном районе Запрудного, — тихо ответил он. — А сам он куда-то делся. И еще я чуть не попался на глаза магом Зацепина. Но они меня не успели заметить. — Ничего, сам появится. Похлопал я по плечу мальчугана. Ты все равно молодец. «Ничего я не нашел и молодец!» — скривился Жека, взглянув на меня. «Ты от мага вскрылся?» — обнадёживающе улыбнулся я ему. «Это уже уровень. Значит, не зря столько времени тренировался. Да, этот парнишка был очень целеустремленным и шёл к своей цели с завидным упорством. Даже в какие-то моменты меня напомнил в детстве. Я тоже был таким. Что мне еще в нем нравилось, так это его боевой настрой. Даже очутившись, в ловушке он будет биться до последнего. Вот именно это сейчас я рассмотрел в его глазах. Следовательно, я в нем не ошибся. Парнишка делает успехи, сам того не замечая. «Я на стадион», — резко поднялся я, посмотрев на экран телефона, точнее, на заставку часов. «Надо пробежаться, а то скоро стемнеет». «Я уже достаточно сегодня набегался», — улыбнулся Жека. «Так что просто разведаю обстановку, мало ли что». «Хорошо, отправляемся». Я поднялся и зашел в дом. Накинул спортивную куртку, затем посмотрел в сторону мерцающих на столе ловушек. Вырезанные кожаные круглиши сейчас были уже не просто кругляшами. Достаточно было стереть один из элементов и разместить их в нужном месте, дожидаясь жертву. Или заманить ее в нужное место. А затем наслаждаться результатом и наблюдать за агонией противника. Я забрал их с собой. Что-то подсказывало мне, скоро начнется. Такое затишье перед бурей было неспроста. Но до стадиона я не дошел. Меня подрезал большой автомобиль, дверь отъехала в сторону и выскочили два мордоворота. Они ловко и очень быстро обыскали меня, забирая руны ловушки, которые я припрятал во внутреннем кармане. Пошли, дружок. Один из них затолкал меня внутрь автомобиля. Я увидел на сиденье напротив дядю Борю, который положил руку на плечо Жеки. «Прости, Ваня, эти твари напали из-под и я пробормотал мальчуган». «Закройся, пацан!» — зарычал на него отчим. «А то еще раз ударю разрядом!» «Но все, ублюдок, ты и за это ответишь уже скоро!» Я пристально смотрел в глаза дяде Бори, который скалился и торжествовал, будто уже поймал меня. «Но как же он ошибался?» «А как на сволку проехать?» — спросил водитель. «Да вот тот поверни направо», — повернулся к нему отчим. «Да, поворачивай еще полкилометра, увидишь ее». Автомобиль качнулся влево, затем вправо, попадая на плохо укатанную дорогу. Жака виновато посматривал на меня. Ну а что он мог сделать? Сработали быстро и не успел среагировать. Не беда, выберемся. «Так, ну все, выходим, быстрей!» Заспешил дядя Боря, выволакивая зарычавшего Жеку. Мной занялись мордовороты. Выходя из автомобиля, я огляделся. Ну да, точно свалка. Просто горы мусора, сломанная мебель, пищевые отходы, куски непонятных железяк и много еще всякого разного хлама. И пахло здесь совсем не как в парфюмерной лавке. Как только мы отошли от автомобиля за одну из мусорных куч, отчим отпустил Жеку, отвешивая ему пинка. — Вставай возле своего дружка, пацан, — зарычал он, — и без глупостей. Он направил на Жеку пистолет, махнув стволом, и мальчуган встал рядом со мной. — Вот, кстати, какую-то хрень нашли у одного из них. Мордоворот протянул отчему руны ловушки. — Что это за ерунда? Отвечай, сопляк! — вытаращился на меня дядя Боря, показывая мне мерцающие на кожаных кругляшах символы. — Но! — «Я просто люблю с детства рисовать», — хищно улыбнулся я, продолжая смотреть на него тяжелым взглядом. «О, блюдок мелкий!» — психанул отчим, отшвыривая в сторону ловушки. «Как ты меня нашел?» — спросил я. «А ты думал, что я тебя не найду?» — скривился дядя Боря. «Наивный ты, Иван, конечно. Соседи ваши по дому болтливые оказались, нашептали мне на ушко. Деньги в доме? Ты их не получишь». Холодно ответил я, не отводя от него взгляды. «Зря во мне сомневаешься, чертов выродок!» — скривился в злобной усмешке отчим. «Я достаточно терпел твои выходки, но теперь...» «Просто пришло твое время подыхать, как и твоей матери!» Я продолжал внимательно смотреть на него. Рядом тяжело дышал Жека. Он лихорадочно раздумывал, как выйти из этой непростой ситуации, оглядываясь. Я не знал родителей Ивана Волкова, но знал, что это были хорошие, честные люди. И только поэтому почувствовал волну гнева, которая поднималась изнутри, готовясь захлестнуть меня. Но я и сдержал ее. Это ты убил мою мать? Конечно, я и подмешивал яд в супчике и бульончики, наблюдая, как она угасает, засмеялся дядя Буря. Как и отца! «Если ты думаешь, что он погиб на дуэли, то ты глупец. Его убили в подворотне, парализовали и выстрелили в упор. Пуф! Прям в затылок!» Отчим рассказывал мне подробности убийства моих родителей, смакуя каждое слово и ожидая от меня реакции. Но я не реагировал, а он продолжал. «А ты думаешь, кто на самом деле заказал твою смерть? После того, как ты подохнешь, я стану полноправным владельцем поместья и твоих денег. — Кто тогда Зацепин в твоей схеме? — сухо спросил я. — Да какая тебе разница, гаванюк? Ты все равно сейчас умрешь! — хохотнул дядя Боря, наслаждаясь моей беспомощностью. Тем более, — усмехнулся я, — что тебе терять? Я просто хочу знать все. — Зацепин организовал твою случайную смерть, подключил сына, — ответил отчим. Но ты все испортил, каким-то образом выжил и явился домой!» «И что он получит после моей смерти?» — задал я очередной вопрос. «Мы с ним разделим те бабки, которые ты забрал с собой», — оскалился дядя Боря. «И от продажи поместья получит свое, так что он точно заинтересован в твоей смерти». «Ты гнида, но вот и все», — развел руки в стороны. «Жизнь такая говнюк», — засмеялся дядя Боря. «Я же говорил тебе ее не понять!» «Боюсь, что ты не понял», — хмыкнул я, положив руку на плечо Жеки и придерживая его. А то он собирался сигануть в сторону. «Ты был гнидой и сдохнешь, как гнида!» «Ты все сказал, гавнюк!» — шумно выдохнул отчим, поднимая руку и направляя пистолет мне прямо в лицо. «Твои слова как пыль, потому что тебя больше нет!» Под его пальцем заскрипел курок. Ну, а мои пальцы вытаскивали спрятанный в рукаве козырь. То, что прямо сейчас изменит все, прямо в противоположную сторону.